Глава 12. Монашек старенький. На теплой от солнца-скамеечки каменной, возле Ильинской церкви. Старый пристарый сидит монашек. Выцвело, позеленела у него ряска, розеленью пошла борода седая, обомшали руки, лицо. Лежал вот где-то, как клад под старым дубом. Выкопали его, взяли и посадили тут, на солнышке греться. Да тебе лет-то сколько, дедушка, спрашивает барыба. Эй, милый, позабыл я. Да вот, тихона то вашего Задонского помню. Хорошо, служил батюшка, истова Все вертится барыба около монашка позеленелого, все льнет к нему. Ох, недаром. Пойдем, дед, в церковь, я тебе подметать помогу. И ходят под темными прохладными сводами. Убирает любовно монашек старую свою церковь, с угодниками шепчется. Свечку засветит и станет, любуется, теплится перед ней. «Дунуть вот, и потухнут, и свечка, и монашек», — думает барыба. Ходит он за монашком следом, одно подаст, другое поддержит. Полюбил барыбу монашек, народ-то нынче не почетник пошел. Забыли все старого, слово перемолвить не с кем, а этот вот. Дед, а ведь страшно поди ночью то одному в церкви. И что ты, Христос, с тобой? С ней-то, родимой, страшно? Дед, давай я ночую с тобой, строго говорит из глубокого дупла своего монашек. Сорок лет один на один с ней ночевывал, и не леть никому, окромя и ночевать-то в ней. Мало ли там что в церкви, ночью. Береги ее, береги, ревнивый. Правда, мало ли что в ночной старой церкви. Ладно, подожду. И ходит следом барыба. За всеночной под Тихона Задонского уж так-то притомился старый монашек. Народу несть числа было. Уж потом прибирали-прибирали с барыбой. На силу-то кончили. Оглядел монашек все двери, все запоры ржавые проверил и присел на минуточку малую отдохнуть. Присел и потух ветхий, заснул. Подождал бы рыба, кашлянул. Подошел, тронул за рукав монашка, спит. Шасть, скорее, в алтарь, и ну под престолом шарить. Шарил, шарил, нашел. Крепко спит старый монашек, приучается уже смертным сном спать. Ничего не слыхал старый монашек.